На север. Он сошел с корабля в Русове. Сухогруз встал на якорь в нескольких километрах от берега. Остальной путь он и еще четверо пассажиров проделали на катере. Здесь уже чувствовалось дыхание зимы, продувной ветер и около ноля ранней осенью, когда в Хуране зашкаливает за 30. В воздухе висело предвкушение 50 градусных морозов, рев ледоколов, свист ледяного ветра сравним На воду пришлась почти половина пути. Корабль миновал внутреннее море, мимо островов Глесий, обогнул Тарийское побережье и прошел через пролив Статина. Дальше, уже по суше, по трактам на северо-восток, от города к городу, от деревни к деревне. Он никогда не бывал в северных землях и ничего не знал о том, как там устроена жизнь. И он отказался от сопровождающего, хотя Ка предлагал отправить с ним бывалого человека на первую половину путешествия. «Я один», — сказал он Ка. я всегда один». Впрочем, в Маросе его все-таки ждал подкупленный солдатик. Надо же как-то преодолеть блокпост. Корабль показался ему огромным, хотя он знал, что бывает и больше. Он никогда не ходил по морю, ему лишь приходилось бывать на кораблях, стоящих в порту. Однажды он убил человека на пришвартованном пароходе, раскроил ему череп-аборт и перевалил через поручни. Он не боялся путешествия, потому что не знал страха. но осознавал, что при качке его может прихватить морская болезнь, и тогда он окажется беспомощным. Не то чтобы на корабле его могли ждать враги, он просто не любил терять контроль. В порту было шумно, сновали носильщики и матросы, горели фонари. Он пошел вверх по сходни, и уже на борту его встретил капитан, который обращался с ним как с дорогим гостем, и лично сопроводил в каюту. Насколько он понял, капитан был из секты, и готов был безоговорочно выполнить все, о чем попросит К, а голосом К здесь и сейчас был он сам. В каюте было тихо, уютно и современно. Никакого дерева, никаких архаичных иллюминаторов, пластмасса, сталь и большое окно. Он сел на кровать и осмотрелся. Здесь ему предстоит провести несколько недель. Подобных кают на судне было пять, даже чрезмерно для сухогруза. Но капитан подрабатывал перевозкой важных персон. и потому оборудовал для них отдельную зону, включавшую возможность посещать мостик. Было странно. Ему не нужно было никуда бежать, никого выслеживать, никого пытать или убивать. Нужно было просто сидеть в каюте, есть, читать, при желании гулять по палубе. Корабль дышал справедливостью. Все получали здесь по трудам и заслугам. Все работали так, как нужно. Это был отточенный механизм. любое вмешательство в функционирование которого могло привести к беде. Теоретически он должен был оказаться у северных подступов раньше проводника. Проводник высадился в Руссове парой недель раньше, и наверстать это отставание по суше было относительно несложно. Он не был обременен багажом, он был невероятно вынослив, он был один, он был незаметен. Но он понимал еще кое-что. Проводник знает, что за ним идут, и будет готов». Никто не беспокоил его на корабле. Завтрак приносили в половине десятого. Из каюты он не выходил. Судно шло плавно, почти никакой качки, видимо, хороший стабилизатор. Он смотрел в окно и видел сперва берега, а потом синюю гладь, уходящую в солнечный горизонт. На второй план отошли проводник, К, Алярин, Хан и десятки других, живых и мертвых, тех, кому он служил и тех, кого он убивал. Они не возвращались ни разу за все время плавания, за все эти дни и недели. Они находились в другой реальности. Он забыл, кто он такой и зачем отправился в путешествие, и зачем до того отправлялся в другие. Как только он сделал первый шаг на твердую землю, они вернулись. Чужой, холодный, грязный город вокруг возвратил ощущение реальности. Где-то здесь прошел проводник и его свора, и теперь он должен их догнать. Лучше сделать это до территории стекла, украдкой, на каком-нибудь тракте, на городской улице, где угодно, лишь бы не на той белой равнине, какую он представлял себе по описаниям. «Куда едем?» — деловыми голосами спрашивали многочисленные возщики. Их раздолбанные, проеденные ржавчинные драндулеты дребезжали и пахли бензином. Он сказал одному «Поехали», и они сели в потрепанный седан с сиденьями, покрытыми старым трепьем. — За город, — сказал он, — на север. — Полутою? — спросил водитель. — Я не знаю, — ответил он. — Просто туда и показал направление рукой. — Далеко? — Как заедем. Я заплачу. Они поехали. Сначала петляли улочками со сбитым асфальтом, потом выбрались на какую-никакую трассу. Машин было мало, в основном фуры. Поля по левую руку были аккуратно ухожены, по правую заросли сорняками. Водитель обратил внимание на его взгляд и начал рассказывать о местных бандах, олигархах, бесправии и так далее. «Знакомая песня. Такое расскажет любой таксист в любом городе. Справа понятно, все украдено. А слева пока еще нет, но скоро тоже украдут». Ему было плевать. Он слушал и даже не трудился поддакивать. «Поссать надо», — сказал водитель и съехал с дороги на лесную дорожку. вышел из машины, отошел куда-то в кусты, стал справлять нужду. Потом в окне появилось оружие, какая-то незнакомая пукалка. «Выходи», — сказал водитель. Он вышел. К водителю присоединились еще двое, такие же облезлые, жалкие, смешные. «Ты прости», — сказал водитель, и начал нажимать на спуск. Он так это и увидел, как начало движение. Палец, съехавший на миллиметр, сейчас грянет выстрел, Пуля выползет из ствола и медленно потянется к его животу. Он успел отпрыгнуть. Пуля улетела куда-то в лес. Он дотянулся до одного из доходяг, ближайшего, и прикрылся им. Доходяга выхватил нож, начал пырять куда-то назад. Он сломал ему кисть, подхватил нож и всадил ему в легкие. Доходяга заорал. Горлом у него пошла кровь. Водитель и второй сделали несколько шагов назад, а он бросил нож в водителя. Попал в глаз, тот упал. Третий побежал прочь. он вырубил его, просив поднятый с земли камень. Обыскал вещи бандитов, осмотрел машину. Немного местных денег, пистолет, несколько ножей, дорожный атлас. Все, что нужно. Пошел к лежащему без сознания доходяги и добил его несколькими ударами тяжелого ботинка. Вернулся назад, сел в машину, развернулся и поехал прочь. «Так это и работает», — думал он. «Я выбрал из всех возщиков именно того, кто должен был на меня напасть и получить по заслугам. Я не мог выбрать честного человека, потому что с ним было бы нечего делить. А теперь у меня есть машина, старый драндулет, который, может, и не выдержит всей дороги, но неважно. Главное, что я еду. Ехал он долго. Час, два, пять, десять, без остановок, потому что должен был догнать. Через двадцать один час он остановился. В Маросе, городе на краю империи. До Мароса путь был один, и разминуться с проводником он не мог. От Мара сошло три дороги — на Ктыву, на Гурст и на Гянну. Они уже не были трактами, позволяющими пройти полторы тысячи километров за один заход, но асфальт на них еще сохранялся, местами дырявый, местами сбитый, хоть что-то. После них не было ничего. Зимники вели к владениям лоора ветланов, настоящих людей, как они о себе говорили, узкоглазых, плосколицых обитателей севера. Они умели выживать на территории стекла в вечной зиме, и проводник наверняка должен был остановиться в одном из их поселений. Впрочем, кто его знает, оборудование у него было хорошее, мог обойтись и без сторонней помощи. Он остановился в небольшой гостинице, чья неоновая вывеска мерцала в тумане. Одна буква не горела, забавно искажая название отеля. Драндулет он оставил в нескольких кварталах, причем запирать не стал, угонит и хорошо. Все равно удобнее навозчики. Сонный портье выдал ему ключ с тяжелым деревянным брелоком, а горничная проводила до номера по лабиринтам коридоров и пожарных выходов. Он положил сумку на кровать, осмотрелся, стянул куртку, лег рядом с сумкой, не снимая ботинок, и сразу же провалился в сон. Ему приснился проводник, которого он никогда не видел. Проводник менялся с течением сна. Сперва выглядел мальчишкой, но под конец оказался высоким пожилым человеком, без глаза и руки. Во всех ипостасях он безостановочно говорил, тихо, вкрадчиво, рассказывая истории с безумными сюжетами и невнятными концовками, как плохой сценарист, неспособный выбраться из ситуации, в которую сам изогнал героев. Сон казался дурацким и бессмысленным. Проводник дико раздражал, но в самом конце, незадолго до пробуждения, что-то изменилось. Проводник внезапно обрел свой истинный вид человека лет 30-35, худого, темноволосого. непропорционально широким лицом и небольшими глазами. Он сказал «коснись» и протянул кусок стекла в форме кинжала. Он никак не мог решиться, взять или не взять, но когда наконец решился, проводник растаял вместе со сном, а его выбросило в реальный мир, на нерасстеленную гостиничную кровать. Он понимал, что давным-давно касался стекла. Он точно знал это, хотя, конечно, не мог ничего помнить. Возможно, это произошло, когда ему был день или неделя от роду. И стекло не убило его, а сделало тем, кем он стал. Как оно поступило, если можно сказать о стекле, поступило, с проводником и алярин? Вот чему завидовал Ка. Вот почему он их ненавидел. Вот почему заманил одного избиением другого и отправил убить третьего. Ка завидовал тому, что у них никто не спрашивал. они, за исключением Алярин, коснулись стекла в несознательном возрасте, у них не было выбора, и они сорвали джекпот. А он, К, вырос, у него появился выбор, а вместе с выбором и страх. Он наверняка не раз смотрел на стекло, протягивал к нему руку и не решался, потому что осознавал, что шанс умереть в миллион раз выше, чем шанс стать таким, как они. Но К ошибался, Это счастье сродни счастью оперного кастрата. Ты великий певец, послушать тебя съезжается половина мира, к тебе благоволят властители, и всю эту удачу, весь этот успех тебе подарили, не спрашивая. Ты вырос с ним рука об руку, только одно маленькое «но» — у тебя нет члена. Даже у бездомного на грязной улице он есть, ему есть применение с такой же вонючей бездомной, а у тебя нет. и тот, кто тебя облагодетельствовал, превращается в изувер. Чем дальше он двигался на север, тем четче осознавал, что есть только он, проводник и алярин. К не более, чем курьер, источник информации. Спасибо, Ка, ты выполнил свою функцию, больше говорить не о чем. Теперь, лежа на кровати в далеком Маросе, он окончательно в этом уверился. Он оделся и спустился в лобби. Партье был новый утренний. Он поздоровался и спросил о проводнике. В партии никого такого не видел, группу из тринадцати человек не заселял. Толстый, плохо пахнущий возчик на таком же раздолбанном друндулете, какой достался ему в Русове, отвез его на окраину города, к бетонному недострою, испещренному торчащими усами арматуры. Инструкция, куда идти, была подробной. Солдатик очень боялся, что их засекут. Оно и понятно, нелегалов расстреливали на месте. а помогавших им солдат публично пытали и казнили перед скоплением народа. «Увидеть чужую смерть — сохранить свою жизнь», — гласил афористичный лозунг лидера, тут и там мелькавшего на плакатах. На юге лидер был никто, и звать его было никак. Здесь же он полтора десятка лет руководил пограничным государством и контролировал экспорт стекла. «Может, его и в живых-то нет», — говорил по дороге возчик. Может, помер давно от старости или от болезни какой, но мы-то не узнаем. Мы, как знали, вот, мол, он лидер, так и будем это всегда знать. Никуда не денемся. Поэтому лидер был вечно молод. Он смотрел с портретов и транспарантов, газетных передовиц и рекламных счетов. Его усы топорщились, а взгляд оставался дерзок и умен, как и много лет назад. Он вошел в небольшую комнату, светлую, потолка не было. Под ногами заскрипели стеклянные брызги. Повсюду были битые бутылки, сигаретные пачки. В углу велись мухи. Там сдохло какое-то мелкое животное. Он осмотрелся. Не очень уютное место для встречи. «Не оборачивайся», — сказал кто-то. Он послушался. Голос показался механическим, как из рации. «Ты один?» «Нет, меня много». «Не шути, хорошо». «Когда пойдем?» — спросил он. И невидимый солдатик ответил, завтра вечером, сегодня не моя смена. Что от меня нужно? В одиннадцать ровно ты должен быть у черного дома на сто шестнадцатой линии. Линии? Здесь улицы так называются. Ничего не записывай, только запомни. Черный дом на сто шестнадцатой, он там один такой. Справа от него арка, идешь в нее. За аркой дверь налево, двустворчатая. Открывается только правая створка, заходишь, и там я тебя жду. Хорошо. Запомнил? Да. Точно. Да. Не придешь? Все отменяется. В другой раз не поведу. Хорошо. И еще. За тобой следят. Почему? Потому что ты приехал. А значит, хочешь перейти. За другим сюда не приезжают. Этот город живет на переходе. Сделай вид, что собираешься перейти легально. Зайди в магистрат. Подай заявление на переход. Это снимет подозрение. Слежку ослабят. И сходи сегодня в бар или на танцы. в то же время, в которое завтра пойдешь навстречу. — Хорошо. — Все, уходи. Он развернулся и посмотрел туда, откуда раздавался голос. Никого не было. — Это просто радио, — сказал голос. — Оно лежит наверху, дешевая двухканальная рация. — Меня тут нет. — Хорошо, — повторил он и пошел прочь. — Как боится-то, — думал он. — В Хуране тоже хватало дури, но такого страха там не было. — Потому что там не было власти. Ты убил, тебя убили. ты поджег, тебя посадили. Обычное око за око, полиция для вида ходит и пугает бомжей. В Хуране никто не боялся слова, за слово можно было огрести, за слово можно было подохнуть, но все было открыто. Ты сказал, тебе сказали, или ударили, или воткнули под ребра нож. Это было жестоко, но честно. А здесь ты едешь к черту на рога, чтобы поговорить с рацией. и демонстративно подаешь заявление на переход, чтобы из тебя сняли подозрения в контрабанде. Он осознал, что зря отпустил войщика, потому что полагал, что разговор займет больше времени. Вдалеке виднелись жилые кварталы. Он поплелся по раздолбанной промзоне к ним. Позади зажужжала машина. Он оглянулся. Грузовик с кабиной свинченный из переваренного кузова легковушки. Машина остановилась. Он забрался внутрь. Водила спросил, «Тебе куда?» — В город. — Куда в город? — К магистрату. — Высужу там неподалеку, — сказал водил. Магистрат напоминал бетонный куб, архитектура давно павших империй, не хватало только стилизованных орлов. Центральные двери были закрыты, вход для просителей откуда-то с заднего двора. Он прошел мимо бесконечной очереди из мамаш с вопящими детьми, из пятых мужиков, суровых бритых парней в камуфляже и протекнулся в дверь. Кто-то заворчал, но напрямую никто не возмутился. Внутри было душно и тесно, ничего было не понять. А помимо общего языка, тут и там всплывали слова местных наречий. Никакой навигации и пояснений не наблюдалось. Он потыкался туда и сюда, попытался протолкнуться какому-либо из окон, на него накричал кто-то из очереди без начала и конца. Он почувствовал, что внутри закипает злоба, и ему стало страшно. Не за себя, а за этих людей — которые находились в естественной среде и не чувствовали опасности. «Неважно», — подумал он, и выбрался из человеческого месива. «Совсем неважно. Будут следить, не будут, я переберусь. Плевать». Он примерно знал, где находится гостиница, и пошел туда. «Танцы? Бар вечером? Нет, туда он тоже не пойдет. Он просидит все время в отеле. Там грязно, там ползают тараканы и несет гори и по соседству, но там можно побыть одному». Он не понимал этот город. В Хуране и в Джерри и в Виффе он чувствовал себя, как рыба в воде. Он знал, куда идти, даже если оказывался в новом для себя районе. Он знал, как обратиться к местному и что делать в случае проблем. Но главное, он мог предсказать последствия своих действий. Он знал, что если он, защищая женщину, забьет насмерть нескольких негодяев, ему ничего не будет. Просто хан или еще кто-нибудь, подобный хану, погрозит пальцем и попросит впредь быть аккуратней. Здесь же он чувствовал смутную тревогу. Нарисуешь на портрете лидера очки, и за тобой охотится весь город, приказ стрелять на поражение, кто знает. И не у кого спросить. Если бы он не знал, что не способен бояться, он бы назвал это чувство страхом. Он просидел в гостинице весь день, а потом весь следующий день. Выходил только в ближайшую лавку за едой, Еда здесь была паршивая, сушеная лапша и какие-то мясные суррогаты, но, скорее всего, он просто не знал, где взять хороший. В Хуране иностранец сходу тоже не сориентируется. Большую часть второго дня он спал, впереди была трудная ночь. Купить карту города оказалось невозможно. Он спросил у Портье, как найти 118-ю линию, потому что предположил, что 116-я где-то неподалеку, а выдавать пункт своего назначения не хотелось. Портье объяснил. Идти было около двадцати минут. Он вышел за час, добрался до сто восемнадцатой и еще полчаса искал сто шестнадцатую, которая пряталась между сто тринадцатой и сто двадцать восьмой. Понять логику расположения он так и не смог. Благо линии оказались коротенькими переулочками, а расстояния между ними были невелики. Правда, пришлось спросить у двоих прохожих. Это был риск. На сто шестнадцатой было всего восемь домов, черный один. Высокий, шестиэтажный. Хура, они таких почти не строили. Арка справа, двери налево, двустворчатая. Оставалось еще несколько минут, и он облокотился на стену. Послышались шаги. Из арки вышел мужчина, огляделся, но никого не заметил. Он прятался в тени, уже темнело, плюс снаружи шумел ветер. Мужчина вышел на центр двора, стал осматриваться. Он подошел к мужчине сзади, незаметно, крадучись, и, зажав ему рот, проткнул ножом горло. Мужчина захрипел, но быстро успокоился. Он оттащил тело в тень. Когда его найдут, он уже будет по ту сторону. Он не чувствовал дискомфорта, значит, мужчина заслужил смерть. За что он не знал. Он вошел, миновал предбанник. В подъезде на заплеванных ступеньках сидел человек. Поднял голову, встал, махнул рукой, мол, пошли, и направился под лестницу. Там был открыт лаз в подвал. Он спустился за человеком. У того был фонарик, и он шел впереди, высвечивая путь обоим. Они миновали подвал, вошли в крошечную ниже человеческого роста дверку, попали в узкий проход, протиснулись и оказались в канализационном коллекторе. Пахло гнилью и испражнениями, но зловонная масса текла посередине, а боковые проходы оставались достаточно сухими. Шли они около пятнадцати минут, и провожатый при этом не промолвил ни слова. Они выбрались наверх по лестнице, люк был закрыт на замок, но у провожатого был ключ. Наверху была не улица, а закрытый двор. Над невысокими строениями возвышались прожекторные вышки, рассекающие лучами ночную тьму. Он понял, что они оказались в одном из внутренних дворов блокпоста. Провожатый обернулся к нему и приложил палец к губам. Он кивнул в ответ. Они пошли вдоль стены к двери в дальнем конце двора. Провожатый открыл и пропустил его вперед. Он вошел, и над ним сгустилась тьма. Когда он снова открыл глаза, голова чудовищно болела. Он лежал на спине, был обнажен и прикован к стальному столу. «Очнулся», — сказал кто-то. В комнате висела полутьма, светильники были направлены в потолок. Над ним появилось круглое мужское лицо. Человек оттянул ему века и посветил фонариком глаз. «В порядке», — произнес человек, — «реагирует». Он попытался что-то сказать. Но язык не слушался. Нет, все-таки он не был полностью голым. И, загнув запястье, он нащупал матерчатые трусы, не свои. Покатили, сказал кто-то, и койка поехала. Над головой двигался потолок. Вопреки ожиданиям, это был не потолок мрачного подземелья или пыточной. Напротив, он видел лепнину, изящные светильники, росписи, как будто его везли по дворцу. Язык оставался ватным, спросить ничего не получалось. Наконец, сколько остановилось? Над головой застыл кессонный потолок с золочеными элементами и небольшим плафоном внутри каждого кессона. Над ним склонился человек в черной одежде. Чем-то он неуловимо напоминал Саваофа. — Добрый день, Даян, — сказал человек. — Простите, что пришлось обойтись с вами таким неприятным образом. Но в любом другом положении вы слишком опасны. Я обещаю, что в случае благоприятного исхода нашей беседы вас освободят. и более того, помогут с продолжением вашего пути. — Вы, вы — выдавил он, — вы. — Нет, — ответил человек, — не я. Но это не важно. Сейчас мы вас поставим на ноги, будьте готовы. Если начнет тошнить, сразу говорить. Койка начала поворачиваться. Он как будто вставал на ноги, продолжая быть прикованным. Теперь он видел все помещение и окружающих его людей. Их было много, человек двадцать. Большинство в серой армейской форме. Они стояли по периметру комнаты, и неизвестно, сколько их оставалось за его спиной. Было двое офицеров, трое в зеленых халатах, видимо, медики. Человек в черном, и еще несколько лиц неопределенного рода занятий. Медики обернули его чем-то вроде большого больничного халата, прямо вместе с Койкой. Теперь он выглядел одетым. Помимо того, подумал он, теперь никто не видит моих рук, и если я освобожусь, они не будут об этом знать». — Видимо, они доверяли своим кандалам. — Поехали, — сказал человек в черном, и его покатили вперед. Ехать вертикально было значительно приятнее, чем горизонтально. Он не рассматривал дворец. Его больше интересовала дислокация охраны и взаимные перемещения солдат. Но золото, шелк и прочий безвкусный шик бросались в глаза, ослепляли, мешали думать. Роскошь в Хуране была другой, и в основном достигалась сложности узоров на коврах, которыми выстилался пол и обвешивались стены. Здесь же роскошь была помпезно дорогой, можно сказать, стационарной. Ее нельзя было перенести из одного дворца в другой. Она была навсегда прикована к своему месту. Параллельно он пытался достать руку из зажима, но ничего не получалось. Он умел выщелкивать палец из сустава, делая кисть узкой, как у женщины, но и этого не хватало. Тем временем они приехали, Невысокая дверь, за ней небольшая комната, личный кабинет. За столом сидел человек, он что-то изучал на экране планшетного компьютера. Человек показался ему знакомым. Он видел это лицо на плакатах, на футболках, на стенах домов. И еще он видел, как к этому лицу пририсовывают очки и рога. «Рад твоему визиту, Даян», — сказал человек. «Прости за некоторые неудобства. Если захочешь пить или есть, просто скажи, тебе все подадут». Человек встал, обошел стол и пожал руку самому себе, так, как если бы пожимал ее другому. «Меня называют лидером», — добавил он, — «и у меня, как и у тебя, нет другого имени. Поэтому я надеюсь, нам удастся поговорить на равных».